Атеизм. 74. Я сам атеистом себя не считаю, тем не менее, вышеизложенная концепция Бога и наша неизбежная бесхозность вынуждают меня держать себя так, как если бы я атеистом и правда был. 75. Какую бы симпатию я не испытывал к религии и какое бы восхищение к отдельным их последователям, какую бы историческую или биологическую необходимость я в них не видел — такую бы метафизическую истину в них не признавал я не могу их принять как правдоподобное объяснение реальности степень их неубедительности для меня находится в прямой зависимости от того в какой мере они требуют от меня веры в положительные человеческие качества и в способность вмешательства которое они наделяют свои божества семьдесят шесть я живу в ситуации случайности и бесконечности Вокруг простирается космос, галактические луга, бескрайние дали темного пространства, звездные степи, океаны тьмы и света, и нет в нем никакого внемлющего Бога, никакой ни о чем особой заботы и ни к чему особенной милости. И однако повсюду я вижу живое равновесие, дрожь напряжения, всеобъемлющую и все же таинственную простоту нескончаемое дыхание света, и я осознаю, что быть. Значит, понимать то, что я обречен существовать во власти случая, но что целая случайность и не подвластна, видеть это и понимать это, значит обладать сознанием, принимать это, значит быть человеком.